504. Сентябрь 26. А жить всё-таки нужно. Хорошо ли, худо ли, но нужно. А если это так, то не лучше ли прожить жизнь с наибольшую пользует ли себя и для других? Вопрос в том, что такое польза? Самоудовлетворение и благополучие нищих оволочек не являются критерием для суждения об истинной пользе. Холод, голод, лишение Преследование и подвиг — мучительные и тяжкие для физического тела и астрала. Но часто полезно не для духа, ибо укрепляют и закаляют его, в то время как благополучие и обилие убивают его возможности. Следовательно, надо исходить из предпосылок, ничего общего не имеющих с общепринятыми суждениями, ибо польза бывает разная. Что пользы человеку, если он весь мир приобретёт, а душу свою потеряет? Что польза для духа, если жизнь прошла в сытости и в удовольствии тела и потворстве астралу, когда вместо накопления огненных кристаллов психической энергии прошло их расточение? При подведении итогов данного воплощения наступает момент, когда человек узнаёт безошибочно результаты прожитой жизни с тем, чтобы пожать плоды трудов понесенных. И вот здесь ты обнаруживает человек, кто он, банкрот или накопивший достаточно, чтобы было с чем идти в нарастание. Если не с чем идти, то идти некуда, значит, придется быть там, где и посветить будет нечем, ибо сущность Расточителя не дает самоцветящихся огней, значит, придется очутиться во мраке. Потемки тонкого мира мучительны и тусклы. Они звучат на ключе безнадёжности и беспросветности. Дверь в будущее как бы захлопывается. И закраткие годы зимных дней и беспечального существования обрекает себя человек на жизнь без просветного прозбанья. Потому жизнь духа ставится во главу угла ещё здесь на земле. Потому отношение ко всему происходящему меняется в корень. И польза ли, вред явление определяются с точки зрения пользы для духа. И ущербы, и умаления, и страдания полезны необычайно, ибо умножают огни и учат быть не слишком привязанным к жизни. Так и учитесь смотреть на всё, что происходит с вами. Полезно оно для духа или нет, хотя бы шло оно вразрез с интересами и чувствами малого я. Ведь с малым я при переходе великих границ придётся расстаться. стоит ли интересы его малого и временного ставить выше пользы другого я бессмертного и переплащающегося обратите внимание на то что огорчение горесть и беспокойство и мрачение идут от острала сидалища малого я и малое я затмив горизонт жизни деспотичную временную и неуёмную власть свою над высшим я утверждает Так высшее в человеке принадлежит в жертву низшему. Чаша общего блага значительно тем, что освобождает индивидуальность человека от оков малого я, заменяя его интересы интересами общи человеческими. Тот, кто живёт идеями общего блага, перестаёт быть рабом малого я. Мне, меня, моёго бит малое я. и надувается, и пухнет, вытесняя из сознания все остальное. Горькие, колючие и жесткие плоды себелюбивых личных мыслей. Чашу общего блага дух принимает как спасение и как выход из замкнутого круга личного мира. Недаром отшельники терзали себя. носили в лосиницы вериги, чтобы как-нибудь обуздать буйную и неуёмную astralную сущность свою. К чему эти зани самообечевания, если единым началом духа можно вступить в бой с ветхим человеком в себе? Всем тягостям в жизни порадуемся, ибо они малые я ущемляют, духу же вреда причинить не могут. Надо отделить в себе ярового деспота самости и не давать ему ни пощады, ни сочувствия, ни снисхождения. Пусть смирится под властью духа, и пусть признает подчинённой свою высшему. Серебряную узду духа в руках надо крепко держать.